Глава тринадцатая Анна медленно просыпалась и не сразу поняла, что ее разбудило. Сначала девушка почувствовала знакомый парфюм и, лишь открыв глаза, осознала, что лежит в постели не одна. Сквозь пробивающийся в окно свет леди рассматривала спящего Чарльза. Сердце застучало и защемило от мысли, что он рядом, что пришел к ней. Герцог лежал на животе, Поверх одеяла, лицом на соседней подушке и мирно сопел. Повернувшись к нему, девушка стала гладить Чарльза по волосам. Густые темные локоны были достаточно коротко острижены. Продолжив ласкать, она уже прикасалась к его спине и плечам. Прекратим, сонно пробормотал Чарльз. Почему? Тихо с улыбкой спросила Анна. «Иначе поцелую. И не один раз. А ты от этого явно не в восторге». Проворчал он, не открывая глаз. «Я думала, ты больше не придешь». Печально произнесла девушка. «Зря». «Но ты так попрощался. Я решила, что на этом все». «Анна!» Неужели ты думаешь, что я так легко сдамся? Зевая, произнес Чарльз со все еще закрытыми глазами. Мужчина перевернулся на спину и, просунув руку под голову девушки, притянул ее к себе на грудь. Анна прижалась к нему и вздохнула с облегчением. Почувствовав, что он поглаживает ее по спине, девушка поняла, что внутреннее напряжение, сковавшее ее с их разлуки, начало наконец-то отпускать. Спи, прошептал Чарльз, перестав гладить Анну. Я уйду до рассвета. Уже светает, разочарованно сообщила девушка. Чёрт, сказал герцог, поморщившись и открывая один глаз. Еще чуть-чуть и ухожу. Робко положив ладонь на мужскую грудь, Анна наслаждалась его близостью. Спустя мгновение дыхание Чарльза изменилось и девушка поняла, что он уснул. Приподнявшись, девушка рассматривала его спокойное лицо. Чарльз лежал без обуви и сертука. Шейного платка тоже не было. Оглядевшись, она заметила мужские вещи на кресле, в котором вчера ночью отчаянно целовалась. Вид его одежды, так спокойно лежащей в ее комнате, как-то странно повлиял на леди. Она захотела, чтобы так было и впредь. Поглаживая его через рубашку, девушка старалась не дышать, дабы продлить эти мгновения. Склонив голову ему на грудь, Анна закрыла глаза и расслабилась. «Чарльз здесь!» Он пришел и обнимает ее. Спустя некоторое время девушка вновь проснулась, но уже от настойчивых поцелуев в плечо. Анна лежала на боку и, сладко потянувшись, перевернулась на спину. Чарльз стал целовать уже лицо девушки. Поняв, что он не лежит рядом, а сидит на постели, Анна открыла глаза. Он уже был одет и обут. Я ухожу, моя сладкая, прошептал Герцог. Спи, увидимся вечером. Ты поедешь к Дадли? Да, расстроенно ответила девушка. Этих поцелуев уже было недостаточно для Анны. Не хмурся. С улыбкой сказал Чарльз. Днем пришлю подарок, надень его для меня вечером. Какой подарок? удивилась Леди Сонна. Увидишь. Хмыкнул Герцог и, чмокнув ее в нос, встал с кровати. А теперь мне надо вновь встать Ромео и попытаться не свалиться с решетки под твоим окном. Будь осторожен, обеспокоенно попросила девушка. «Конечно, моя дорогая леди», — иронично уверил Чарльз, усмехнувшись. «Иначе, пока я буду сращивать свои кости, ты успеешь выскочить замуж. Придется делать тебя вдовой в срочном порядке». «Чарльз, прошу, не говори так», — нахмурившись, произнесла леди. «Я не выдержу, если вы пострадаете. Тем более под моим окном. Как я это объясню родителям?» Улыбнувшись во весь рот, Герцик ответил. «Скажешь правду?» «Что я провел ночь в твоей кровати, а утром не смог незаметно уйти, вывалившись из окна, как мешок с углем?» «Так я точно дождусь твоей руки». «Чарльз, вы забываете о моей репутации». Едва сдерживая смех, напомнила Анна. «Ладно, буду аккуратен, если ты не хочешь скандала», усмехнулся Чарльз но я не прочь побесить это общество. За дверью уже сновала прислуга, когда мужчина покинул спальню. Анна, счастливо улыбаясь, обхватила соседнюю подушку, на которой он спал, вновь закрыла глаза. Вдыхая запах Чарльза, девушка опять провалилась в сон. Анну разбудила Рози, водя с коробкой в спальню. «Из вашего особого магазина пришла еще одна посылка» с улыбкой сообщила служанка, подходя ближе. Широкая улыбка осветила личика девушки при виде подарка от Чарльза. Горничная удивлялась таким переменам в настроении своей хозяйки, но Анна не говорила, в чем причина столь разительных изменений. Подарком вновь оказался корсет. Атласный, насыщенный розового цвета с черными кружевами по лифу. Он как перчатка охватывал тело Анны. Внутри корсет тоже был полностью отделан рядами мелких кружев, волнующи щекотавших девушку. В коробке нашлась записка. «Ты должна носить яркие цвета. Во всяком случае, для меня». «У вас изменился вкус», — тихо заметила Рози. «Все меняется», — с улыбкой сказала Анна. «Вас внизу ожидает жених». — вдруг сообщила горничная. Надев одно из утренних платьев, девушка спустилась к ожидавшему джентльмену. Джеймс приехал с цветами и приглашением прокатиться в парке. Прогулка проходила спокойно и непринужденно. Анна была в хорошем настроении, что очень воодушевило бывшего жениха. Джентльмен был учтив, внимателен и предусмотрителен, но до зубного скрежета предсказуем. Вернувшись домой, Анна застала Генри в гостиной. Брат хмурился, глядя на стоящий у дивана цветок. Генри, где ты пропадал последнее время? Наморщившись, брат проворчал: "Пытался уладить вопрос с твоей подругой, леди Спенсер. Мы слу еще не виделись. Хотела извиниться, ведь это я наговорила ей про ненавистную невесту брата." Анна совсем забыла о затруднительном положении, в которое попал Генри из-за нее. «Энни, не переживай», — грустно улыбнулся брат. «Я сам наломал дров. Но Луизе полезно побыть отвергнутой». «Отвергнутой?» — понимающе спросила девушка. «Твоя подруга отказала мне, когда я предлагал ей руку и сердце?» — признался Генри. «Пусть теперь думает, что я отказываюсь жениться на ней». «А это так?» — скинув брови, уточнила Анна. «Не совсем. Но вы, леди, как моя сестра, должны быть на моей стороне и молчать». Девушка не совсем была согласна с этим. Луиза была ее единственной подругой, но и Генри был братом. Решив потолкнуть брата, Анна сказала. «Хорошо, но не затягивай с этим». Луиза в последнее время стала благосклонно смотреть на одного джентльмена, и он отвечает ей взаимностью. Оставив брата в еще более хмуром состоянии, чем прежде, леди удалилась отдохнуть перед вечерним приемом. Зайдя в спальню, девушка увидела на столике рядом с кроватью вазу с единственной розой. Это недавно доставили вам, тихо сказала Рози, заходя в комнату следом за Анной. Посыльный тот же, что и приносил коробки. Там записка есть. Покраснев от взгляда своей служанки, леди подошла к столику и присела на кровать. Это первая из многих. «Леди, Анна, я советовала вам улыбаться разным джентльменам, а не одному из них», — назидательно произнесла горничная. «Кажется, у вашего жениха появился конкурент». «Джеймс больше не мой жених, Рози», — спокойно сообщила Анна, глядя на цветок. «Вчера я порвала с ним, но еще неделю этого знать никто не должен». «Миледи, я так сожалею». «А я нет», — с улыбкой сказала девушка, глядя в глаза горничной. «Первая из многих? Роза или ночь?»